Глава 27 седьмая Аула с Доусой отправились к давно облюбованной скамейке у пруда, болтая по дороге о всякой ерунде, погоде, природе и окружающих красотах. Устроившись на скамейке, Аула взяла Доусы за руку и, кусая губы от волнения, начала разговор. «Я обещала тебе объяснить, почему я так безболезненно отреагировала на то, что ты стал возражать против моего участия в расследовании этих убийств. «Ты не обязана мне ничего объяснять», — перебил ее Долзе. «Я был неправ, я не должен был решать за тебя. Но я, понимаешь, мне хочется оградить тебя от любых неприятностей, от всего, что может огорчить тебя или ранить. Ты такая нежная, такая хрупкая и чувствительная». Аула хотела резко возразить, хотела возмутиться тем, что ее считают какой-то неприспособленной к жизни, беззащитной особой. Но, поймав встревоженный взгляд, Доуса передумала, глубоко вздохнула и как можно спокойнее произнесла. «Наверное, я и правда кажусь тебе такой, но я все же не такая хрупкая, какой ты меня считаешь». В конце концов, я ведь сумела настоять на том, чтобы учиться в юридической академии, несмотря на то, что родители были против, и училась хорошо, пусть и не всегда отлично. Я устроилась на работу, сама, без помощи отца, и с работой тоже справлялась, сама, и больше полугода отбивалась от приставаний этого отвратительного калхуса, хотя мои родители полностью были на его стороне». Переволновавшись, Аула совершенно забыла о том, что Доуса понятия не имеет ни о каком калхусе и ужасно удивилась, когда он возмущенно переспросил. «Приставаний? Кто-то посмел к тебе приставать? Почему ты мне раньше не сказала? Кто такой вообще этот калхус?» «Начальник мой», — со вздохом ответила Аула. «Начальник! Тебя домогался твой начальник?» Но почему ты не стала жаловаться? Это ведь серьезное служебное нарушение с его стороны. Это бы ничего не дало. Он же не предлагал мне стать его любовницей. Он жениться на мне хотел. Официальное предложение сделал при родителях, они его полностью одобрили. И он не пытался настаивать на... Ну, ты понимаешь, в общем, на добрачных отношениях», смущенно пояснила Аула. Так что если бы я обвинила его в домогательствах, он бы просто ответил, что пытается ухаживать за своей невестой, а я бы выглядела полной дурой. А я бы выглядела полной дурой, особенно после того, как мои родители охотно подтвердили бы, что Баэльса действительно мой жених. «Подожди, подожди, я что-то совсем запутался. Так он был твоим женихом или нет?» – недоуменно спросил Доусе. «Это с какой стороны посмотреть?» – невесело усмехнулась Аула. «Я согласия на брак не давала, но мои родители полностью его поддерживали, постоянно говорили мне, что я должна согласиться. Ведь Баэльс и Калхус – по-настоящему выгодная партия. Он не просто начальник юридического отдела в нашей мэрии, он еще и из очень богатой семьи». «Бывший начальник, уж об этом-то я позабочусь», неприязненно прищурившись, процедил Доуса. Поразившись тому, что милый и очаровательный Доуса может быть и вот таким, Аула в то же время осознала, что такая забота ей очень приятна и честно сказала. «Знаешь, до того, как я познакомилась с Энту и с тобой, никто не пытался меня защитить, даже мои братья всегда были на стороне родителей». «Не понимаю, просто не понимаю, как так можно обращаться со своим ребенком», – растерянно покачал головой Доусе. Аула в ответ только пожала плечами. Она и сама этого не понимала. «Так получается, что когда я сказала, что тебе не надо заниматься этим делом, ты решила, что я такой же?» «Да?» – печально спросил доуза «Сначала да», – кивнула Аула. «Но потом ты попросил прощения, и я подумала, что ты не безнадежен». «Знаешь, я, наверное, еще не раз буду проявлять чрезмерную заботу», — самокритично признал доуса, «Но ты, пожалуйста, просто сразу говори мне об этом, ладно?» «Ладно», — Аула с облегчением улыбнулась и положила голову ему на плечо. Долса ее обнял, и так они какое-то время сидели в умиротворенном молчании, а потом, не сговариваясь, решили, что есть еще более приятный способ провести время до ужина в таком красивом и уединенном месте. Перед ужином Агуду сказал, что ему надо позвонить, узнать, арестованы ли уже Ювестрану, поэтому он немного задерживается. Однако в итоге появился, когда все остальные уже практически поели. Он был чрезвычайно мрачен и, пообещав, что все расскажет участникам расследования чуть позже, приступил к ужину. И хотя Агуду покончил с трапезой довольно быстро, Энту и Аулы буквально извелись в ожидании. Обсуждать дело в столовой, разумеется, не стали. Снова отправились в тот кабинет, в котором читали материалы дела накануне. Как только Доуса, шедший последним, закрыл за собой дверь, Агуду, с трудом сдерживая бешенство, прошипел. Эти демоновые отродья действительно попытались сами задержать Ювестрану. Два вроде бы опытных дознавателя попросту заявились к нему домой и прямо обвинили в убийствах они, видите ли, рассчитывали, что застанут его врасплох, он растеряется и во всем сознается. Агуду в ярости ударил кулаком в стену и зашипел от боли в ушибленной руке. Энту с тревогой, глядя на него, разрывалась между желанием как-то помочь и опасением попасть под горячую руку. В итоге подойти поближе она все-таки не решилась и просто спросила. «И что произошло?» «Как ты там говорила?» кастет и обрезок трубы, оружие членов этих банд. но ну, так вот, оказалось, что Ювестрану в совершенстве владеет не только ими. Он вырубил одного и чуть не проломил голову второму при помощи обыкновенного стола Так он сбежал? — ахнула Аула. — Да, — угрюмо кинул Агуду. «Конечно, мы закрыли. Я, собственно, поэтому и задержался», — решал этот вопрос. «Но уверенности, что Ювестрана все еще в городе, нет». «Как это? Закрыли?» — не поняла Аула. «Активировали специальные артефакты, не позволяющие покинуть город никому, у кого нет артефакта ключа», — пояснил Доусе. «Но такие меры предпринимают только в чрезвычайных ситуациях», — воскликнула Энту. «А что это, по-твоему, не чрезвычайная ситуация?» – криво усмехнулся Агуду. «Полицейский, серийный преступник, насильник и убийца. Когда об этом признают газетчики, скандал будет такой, что оправдываться придется не только УПИ, но и КГКД и даже Королевской канцелярии». «И что же делать?» – растерянно спросила Аула. «Постараться задержать его до того, как информация о том, что приморский убийца – полицейский дознаватель, станет известна широкой общественности», – с тяжелым вздохом ответил Агуду. «Ой, а вдруг кто-то слышал, что мы тут и это обсуждали?» – забеспокоилась Аула. «Не волнуйся, этот кабинет защищен от прослушивания. Когда дверь закрыта, снаружи невозможно услышать, о чем говорят внутри», – успокоил ее Доусы. И, вздохнув, не менее тяжело, чем Агуду, добавил. «В общем, прекрасные неоры, этот вечер мы тоже не сможем провести с вами». «Мы все понимаем», – за двоих ответила Энту. «Вы только держите нас в курсе дела». «Конечно, как только станет известно что-то важное, мы вам обязательно сообщим», – заверил их Доуза, и девушки, бросив на прощание сочувствующие взгляды на мужчин, покинули кабинет. Вечер они снова провели в бассейне вместе с Сии, расспрашивая ее о том, как лучше делать упражнения для видящих. Не то чтобы это было так уж важно прямо в этот момент, зато прекрасно отвлекало от тревожных мыслей о ходе поисков приморского убийцы. А утро среды напарницы вновь провели за упражнениями, поскольку новостей все еще не было. Когда они пришли на обед, Агуду и Доусы уже сидели за столом и в ответ на вопросительные взгляды синхронно покачали головами, давая понять, что поиск ее и страну пока безуспешны Все это расстраивало Энто чрезвычайно. Мало того, что такие жестокие убийства были совершены в ее родном городе, так еще и преступником оказался ее коллега. Поэтому, когда Агуду после обеда попросил ее помочь в организации поисков, поскольку она хорошо знает город, Энту с радостью согласилась. «Может, я тоже смогу как-то поучаствовать?» – огорченно поинтересовалась Аула, внезапно ощутившая смутную тревогу, происхождение которой не могла понять. «Ты была в Альмэрме?» – заинтересовался Агуду. «Нет». «Тогда, к сожалению, нет». «Я надеюсь, что, хотя правительский дар Энту и не пробужден», Он что-то может ей подсказать. Все-таки она хорошо знает город. Вдруг у нее возникнут какие-то идеи. А обращаться к этим способностям лучше как можно в более спокойной обстановке. «Я собираюсь кое-что показать энто, а потом вообще оставить ее одну, чтобы не отвлекать», — пояснил Агуду. «Да, Агуду прав. Если я буду одна, больше шансов, что что-то получится», — с успокаивающей улыбкой подтвердила Энту. Эта улыбка ничуть не уменьшила волнение Аулы, но настаивать на своем участии она не стала, ведь она и правда могла помешать. Поэтому Аула по-прежнему встревоженная, отправилась в парк в Сдоусе, который безуспешно пытался отвлечь свою спутницу от мрачных мыслей, а когда понял, что это не удается, просто молча обнял. Возможно, так бы они и просидели до самого ужина, но примерно через час их нашел Агуду, сообщивший, что место, где скрывается ее страну, обнаружено, и помощь доусы требуется в координации операции по его поимке. «А где Энту?» – растерянно спросила Аула. Через плечо бросил Агуду, сразу же направившись обратно в резиденцию. «Что ты с ней сделал?» – чуть не плача выкрикнула Аула и, бросившись следом за ним, вцепилась в рукав пиджака, чтобы задержать. Агудо остановился, аккуратно высвободил руку и каким-то безжизненным голосом сказал, «Мне сейчас некогда объяснять, но поверь, это было необходимо. Энту сама все тебе расскажет, она жива и здорова, ей просто нужно немного восстановить силы, так что ты можешь навестить ее прямо сейчас». «Я провожу Аулы до Целительской, чтобы ей не пришлось терять время на то, чтобы ее нашли», – твердо заявил Доусы. «Ладно», – не стал спорить Агуду, – «но не задерживайся там, пожалуйста, ты мне нужен как можно скорее». Доусы подхватил Аулы под руку и практически бегом направился к тому в лигелю резиденции, где располагалась Целительская. Часом ранее. Когда Энту и Агуду устроились за столом, все в том же кабинете, Агуду достал какой-то рисунок и положил его на стол перед Энту. «Что это?» – спросила она. «Это то место, где сейчас находится Ювестрану. Ты его не узнаешь?» На рисунке был изображен вид из окна. Заросший цветущим дроком склон горы слева, море справа и густые заросли олеандра, тоже цветущего, прямо перед окном. «Знаешь, это так странно!» – задумчиво протянула Энту. «Я точно была в этом месте, но никак не могу вспомнить, где это. Откуда у тебя этот рисунок?» «Это все, что удалось узнать от видящих. Этот рисунок – результат визуализации нескольких видений, сделанных с помощью некромантов и лучших художников КГКД. Мы задействовали всех и в КГКД, и даже в УБВВУ» но назвать место никто не смог, не все даже сумели его увидеть. Возможно, это из-за того, что никто из них не жил в эль -Мэрме. Так что это картинка все, что у нас есть. А как же та видящая, которая воспитывалась со мной в одном приюте, тенедида Папариона, она тоже ничего не увидела? Она беременна, врачно ответил Агуду. И что, не поняла Энто. Во время беременности видящие могут увидеть только то, что касается их самих или кого-то из их близких. Тенедита, конечно, попыталась, но у нее ничего не вышло. Поэтому вся надежда на тебя. Рисунок, разумеется, размножили, и сейчас все дознаватели Эльмерми обшаривают окрестности в поисках этого места. Но неизвестно, сколько времени это займет и будет ли там еще Ювестрана, когда удастся обнаружить этот дом. «Но, по крайней мере, Ювестран точно в Ульмэрме. Это место действительно находится именно там. Я была там один раз, совсем ребенком, и совершенно не могу вспомнить ни как туда попало, ни где оно находится. Постарайся, пожалуйста», – попросил Агуду. «Постараюсь», – кивнула энто И она постаралась. Но пары дней занятий базовыми упражнениями оказались недостаточно. Ни видения, ни даже смутное ощущение насчет того, где находится нужное место, не приходили. Промочившись около получаса, Энту сдалась и, огорченно покачав головой, произнесла. «Ничего не получается». Агуду тяжело вздохнул, а потом резким движением выхватил какой-то флакон и внезапно чем-то прыснул ей в лицо, «Это ожель!» — с ужасом поняла Энта, уплывая в неконтролируемый транс. Закатив глаза, она обмякла на слое, и видения навалились на нее беспорядочной кучей. Смутные образы людей и мест наплывали, наслаивались друг на друга, как будто откуда-то из-за доносились обрывки фраз, но зацепиться за что-либо сознанием не получалось, а потом в этой дикой мешанине возник ровный, спокойный голос. «Слушай меня. Тебя зовут Вуэнту Коурчи. Ты – младший дознаватель отдела расследования мелких хищений Таджийского управления полиции Сейчас тебе надо найти место, где скрывается насильник и убийца Гаралду Ювестрану. Ты знаешь, где он находится? Скажи мне». Голос был знакомый. Он принадлежал человеку, которому Энту доверяла поэтому она послушалась. Послушалась и действительно увидела нужное место, и с кристальной ясностью вспомнила, как и когда она туда попала и где это место находится. «Это заброшенный дом рыбака», – медленно сказала Энту. Говорить почему-то было чрезвычайно трудно. «Мы с Сеной нашли его, когда нам было лет по семь». Мы тогда убежали из приюта не на совсем, просто погулять, и наткнулись на это место. Это на окраине города, и от приюта довольно далеко, я не могу словами объяснить, как туда попасть. «Открой глаза и нарисуй», — предложил голос. И Энту снова послушалась. С трудом разлепив веки, она обнаружила перед собой на столе лист бумаги и карандаш, и принялась рисовать. Борт, береговую линию и дом рыбака тоже нарисовала. «Насколько это было далеко?» – спросил голос. «Мы обернулись туда и обратно за время между завтраком и обедом, но мы были детьми, взрослому, наверное, потребуется меньше времени». «Теперь отдыхай», – сказал голос и тихо добавил. «Прости, что мне пришлось так поступить. Мне жаль, но другого выхода не было». Энто закрыла глаза и отключилась. В себя она пришла в незнакомом светлом помещении. Она лежала на кровати, полностью одетая, а рядом на столе сидела заплаканная Аула. «Ниора эоландо Энту пришла в себя!» — радостно закричала Аула. К кровати подошла приятная пожилая женщина и с теплой улыбкой поинтересовалась, как Энту себя чувствует. «Я что, в целительской? А что случилось?» — прохрипела Энту, с трудом проталкивая слова через пересохшее горло. «Да, ты в целительской», — кивнула неола Эуланду и предложила, протягивая стакан с бледно-зеленой жидкостью, приятно пахнущей свежими яблоками. «Выпей, тебе станет легче». Энту послушно выпила до дна и снова спросила уже нормальным голосом. «Так что со мной случилось?» «Активация правительского дара после приема настойки ожели высокой концентрации», — с явным осуждением в голосе ответила целительница. «Что?» — потрясённо переспросила Энту. «Но я не принимала никакой ожели. Откуда?» И тут она вспомнила. «Это Агуду!» — с ненавистью процедила она. «Это он брызнул мне в лицо настойкой ожели». «Зачем?» — ошалила, спросила Аулы. Затем что по-другому не получалось найти этого Ювестрану. Никто из видящих не смог назвать место, они видели только картинку». «По поиске, по картинке!» «В общем, оставалась только я, последняя надежда Агуду», — с горечью усмехнулась Энту. Она пыталась сдержаться, но слезы все равно потекли. Хотелось завыть от боли и разочарования. Она ведь уже думала, что у них с Агудой может что-то получиться. Она уже начала ему доверять. «Что теперь со мной будет?» — всхлипывая, спросила Энту у Ниор и Эуланду. «Это можно как-то вернуть назад?» «Нет». Печально покачала головой целительница. И я надела тебе блокирующее видение артефакт. Она показала глазами на узкий серебристый браслет на левом запястье Энту, которого она до этого мгновения не замечала. Но это временное решение, его нельзя носить непрерывно больше двух недель, а лучше вообще снимать каждый день хотя бы на полчаса и посвящать это время упражнениям по контролю правительского дара. «Но если я его сниму, я ведь сразу провалюсь в транс?» мрачно поинтересовалась Энту. «Да, поэтому тебе надо заниматься в присутствии того, кто может тебя удержать. Лучше всего с кем-нибудь из жриц Транзисео или хотя бы с некромантом». «А подойдет любой человек, владеющий ментальной магией, или обязательно нужен некромант?» уточнила Энту. неора Эоланду ненадолго задумалась, и, кивнув каким-то своим мыслям, ответила, «В принципе, ты права. Тебе сможет помочь любой человек, владеющий ментальной магией». «Ну вот», — старательно улыбаясь, сказала Аула, «попросим после ужина Сию, уверена, она не откажется помочь». «Я могу идти?» — спросила Энту. «Можешь», — кивнула целительница. «Но что-то мне подсказывает, что не очень-то хочешь, поэтому я предлагаю тебе остаться до завтра» поужинаешь, подружка твоя позовет эту вашу сию, позанимайтесь сегодня здесь. Выспишься потом спокойно, я ведь сюда никого не пущу, если ты не захочешь». «Никого-никого?» — немного оживилась Энту. «Никого?» — с улыбкой кивнула Ниора Эоланду. «Тогда я согласна», — улыбнулась в ответ Энту. Улыбка вышла слабой и бледной, но это все-таки была улыбка. «Я справлюсь». — Я обязательно справлюсь, — подумала Энту, и тянущая боль в груди как будто бы стала немного слабее.